тревожные ожидание джунковский поднялся словно собрался говорить длинную речь но ограничился несколькими фразами Очень волнует Александр Иванович. Полвека, скажем, назад в Москве тяжкие преступления были крайне редкостью. Я нарочно просматривал статистику. В иные годы при покойном императоре Николае I в Белокаменной убийства случались 2-3 раза в год, редко 5. И совершали их, как правило, случайные люди. Пришли каждый дом, каждый обыватель находился под благодетельным покровом полиции. А как отменили крепостное право, чуть дали послабление с паспортной системы, так и началось. Грабежи, убийства, разбои каждую неделю случаются у нас. Да и как им не быть, если в старую столицу всякий сброд стекся со всех окраин? Лукошин недовольно поморщился. «Мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать социальные непорядки 20 столетия. Министерство внутренних дел своей сметой доходов и расходов предусмотрело все ваши проблемы». Государь утвердил смету, составленную, господа, исключительно в ваших интересах. Немного подумав, собрав морщины на громадном открытом лбу, Лукошин, щеголяя блестящей памятью, начал перечислять. «Вы просили содержание на 480 околоточных надзирателей и на 3406 городовых? Просили, и мы назначили на их жалованье и на наем квартир без малого полтора миллиона рублей». «Начальник вашей сыскной полиции...» — Лыкошин бросил взгляд на кошка получает чуть меньше, чем вице-директор департамента российской полиции, 4000 годового содержания. Большие суммы отпущены на все полицейские службы, от участкового управления, а в нем 240 служащих, до адресного стола и архива. Всего на денежном довольствии состоит 5000 три полицейских, я не ошибся. А еще армия секретных сотрудников, платных агентов – Так что, господа, не будем жаловаться на тяжелую жизнь. Будем дело делать». Лыкошин выпил зельтерской, платком вытер со лба пот и взглянул на полицмейстера Ефимовича. «Владимир Михайлович, доложите, какие меры вы принимаете для наведения в городе порядка?» Поправив генерал-майорский мундир, устало глядя сквозь седые лохматые брови, нависшие над глазницами, Ефимович долго и обстоятельно докладывал о деятельности комиссии по выработке мер охраны во время пребывания в Москве-государе. государя — добавил Ефимович, — у господина Доброва я вижу сейчас в руках перечень мер, который мы составляли при участии всех заинтересованных служб. Огласите, пожалуйста, Михаил Сергеевич, — весь веселощенный, дородный, вечно жизнерадостный и остроумный, бодро стал докладывать почти на память, лишь изредка заглядывая в свои бумаги». «Уже теперь установлено усиленное наблюдение за деятельностью существующих в Москве преступных политических партий и организаций, в особенности партии социал-революционеров и других с террористическим направлением. Ликвидация таковых должна быть подготовлена до приезда государя в течение ближайших трех недель. Далее усилено выяснение неблагонадежного элемента, находящегося в столице». Лыкошин выразительно поднял палец это в первую очередь и что делается с этой целью целая система мер резво откликнулся доброво на каждом из вокзалов учреждено непрерывное дежурство полицейских надзирателей и филлеров причем подобраны самые опытные и осведомленные люди имеющие опыт политического сыска все они не только знают в лицо возможно широкий круг революционных преступников проходивших по наблюдению но и способны распознавать революционера на основании специфических особенностей последнего его поведения тут безусловно следует обратить особое внимание на приезжих и народцев заметил джунковский да конечно Полицейские надзиратели обязаны следить за всем, что делается в общих залах вокзала, буфете, парикмахерских и уборных. Ведь именно тут, мы это знаем по прошлому опыту, подрывные элементы устраивают конспиративные свидания, переодеваются, приклеивают бороды. Лыкошин вновь помахал пальцем. Не упустите из виду багажное отделение. Именно сюда порой сдают на хранение оружие и динамит. Весной этого года в Петербурге на Финляндском вокзале багажный кондуктор обратил внимание на небольшой чемоданчик, который издавал какой-то молодой еврей. Чемоданчик был неподъемным. Чемоданчик вскрыли, в нем, как вы, коллеги догадались, находился динамит. Установили наблюдение, но загодя динамит заменили куском простого мыла. Ефречик по фамилии Лакшин через день вернулся, взял чемоданчик. Его проследили. И что же? Лакшин привел филеров на гончарную. Сделали обыск, обнаружили целый арсенал взрывчатки и оружия. Более того, тут же находилась известная психопатка Блажнова. Вот что такое сугубое внимание. Правда, Блажнова бежала из центрального полицейского приемного покоя для душевнобольных. Есть агентурные сведения, что она сейчас в Москве, готовит теракт на государе. Учтите это. Тут дружно начали вспоминать разные любопытные случаи охоты на политических преступников. Совещание шло уже четвертый час. Наконец, Джунковский подвел итоги разговоров, поблагодарил Лыкошина и добавил. «Слава Богу, у нас не какая-нибудь захолустная Швейцария. Наше отечество порядком держится. Не только на вокзалах, но и в меблированных комнатах, в гостиницах, в каждом частном доме мы установили строгое наблюдение. Не дня без прописки. Первые наши помощники — дворники, лакеи, гардеробщики. Без нарушителей правил прописки и всех бездельников, болтающихся в столице, баристанские вагоны и вон из Москвы, до самой Сибири» и обратился к доброво михаил сергеевич ты что то добавить желаешь мы государственные чиновники сказал доброво и на его лице появилась озабоченность являемся лакомой приманкой для террористов ведь каждый из нас по сути дела полностью незащищен всякое такое убийство нагнетает на общество страх приближает те великие потрясения о которых говорил петр аркадьевич столыпин вот почему столь важны меры по изначальному пресечению террора Вечером того же дня в Славянском базаре на Никольской губернатор Владимир Федорович Джунковский дал ужин в честь высокого гостя, товарища министра внутренних дел Лыкошина. Один за другим звучали, как всегда у нас бывает, пышные цветастые тосты, и лишь Доброва сказал очень коротко и удивительно просто. Выпьем, господа, за то, чтобы счастливо пережить визит государя. Сердце, видать, чувствовало надвигающуюся беду.